Глава восьмая «Эдакое несчастье, Гаукинс!» И утренняя газета выпала из рук полковника. «В чем дело?» «Он погиб!» «Светлая личность, юный, даровитый, благороднейший из своего знаменитого рода!» «Погиб среди пламени в сиянии лучезарного ореола!» «Да кто погиб-то?» Мой дорогой, бесценный молодой родственник Киркут Брайт Лановер Марджори Бэнк Селларс Виконт Берклей, сын и наследник узурпатора Росмара. Не может быть! Верно, говорю вам, верно. Когда же это случилось? Вчерашней ночью. Где? Здесь, у нас, в Вашингтоне, куда он прибыл вечером из Англии, как сообщает газета. «Что вы говорите?» «Гостиница сгорела дотла». «Какая гостиница?» гетсби «Вот тебе раз. Значит, мы лишились их обоих». «Как это обоих?» «А Пит, однорукий Пит. Ах, господи, про него-то я совсем забыл». «Да, наверное, он остался жив. Я не думаю». «Вы не думаете. Ну, конечно». Ведь нам без него хоть в петлю чистый зарез. Пропади пропадом, целый миллион виконтов, бог с ними, только бы уцелел однорукий Пит, наша единственная опора и спасение. Они стали внимательно просматривать газету и ахнули, когда прочли, что во время переполоха в коридоре отеля видели бегущего однорукого человека в нижнем белье. Совсем потеряв голову с перепугу, он не хотел слушать никаких увещаний и бросился вниз по внутренней лестнице, которая должна была привести его к неминуемой гибели. На спасение этого несчастного не было никакой надежды. — Бедняга! — вздохнул Гаукинс. Не знал он, сердечный, что у него под боком друзья. Не надо нам было уходить оттуда. Мы, пожалуй, спасли бы его. Граф поднял глаза и сказал спокойным тоном. — В том, что он умер, нет ровно никакой беды. Раньше однорукий Пит мог ускользнуть от нас, а теперь он в нашей власти. Попался. — Попался? Каким то образом? Очень просто. Я возьму и материализую его. Росмар, умоляю вас, не шутите надо мною так жестоко. Неужели это возможно? И вы сумеете? Сумею. Это так же верно, как то, что вы тут сидите. Непременно надо его материализовать. Дайте скорее вашу руку. Позвольте мне пожать ее. Я погибал. Но вы воскресили меня. Приступайте же к делу, не теряя ни минуты. Но нет, с этим придется подождать. К тому же нам вовсе незачем торопиться при данных обстоятельствах. Прежде всего я должен подумать об исполнении кое-каких серьезных обязанностей. Тот несчастный молодой аристократ... Ах да, простите, ради бога, мою эгоистическую забывчивость... Ведь вас постигло новое семейное горе. Конечно, первым делом вы должны материализовать своего родственника. Это вполне понятно. Я, собственно, не имел этого в виду. Но, впрочем, как же так? Действительно, ведь и его следует материализовать. О, Гаукинс!» Себялюбие — самая низкая черта человеческого характера. Мне только что пришло в голову, что наследник узурпатора отлично сделал, убравшись на тот цвет Но ты простишь мне эту минутную слабость и позабудешь о ней. Не вспоминай никогда, что Мельбери Селларс позволил себе однажды унизиться до такой мысли. «Я материализую его». Клянусь честью, это дело решенное. Хотя бы в Берклее сидело целая тысяча наследников, и все они, опираясь на свои права, протягивали бы отсюда руки за несправедливо присвоенными владениями Росмаров, заграждая дорогу настоящему графу. Вот теперь заговорил истинный Мельбери Селларс, а тот другой был не вы, старый дружище. — Гаукинс, мой мальчик, ведь я совсем позабыл сказать тебе одну вещь. Сейчас только вспомнил. Нам следует соблюдать крайнюю осторожность в одном деле. — В каком? — Да насчет материализации. Они не должен подозревать никто, понимаешь, ни единая душа, не говоря уже о моей жене и дочери. Женщинах нервных, впечатлительных. Но даже наши негры убегут из дома, если пронюхают что-нибудь. Это верно. Хорошо, что вы мне сказали. Я иногда бываю невоздержан на язык, если меня не предупредить заранее. Тут Селверс подошел к стене, нажал пуговку электрического звонка и стал нетерпеливо посматривать на дверь. Никто не являлся и он повторил свою попытку, ожидая результата. Следя за его действиями, Гаукинс принялся превозносить своего друга, отзываясь о нем как о самом передовом человеке, который немедленно принимает у себя все новейшие изобретения науки и неутомимо идет в ногу современной цивилизацией, не отставая ни на шаг во всем, касающемся улучшения материального быта. Наконец полковник оставил в покое пуговку, на самом деле не имевшую электрического провода, и позвонил в большой обеденный колокол, стоявший на столе, заметив небрежным тоном, что теперь, к своему удовольствию, он убедился в полной непригодности вновь изобретенной сухой батареи. «Звонок Грегома никуда не годится, но я был обязан испробовать его». Уж один тот факт, что я произвел над ним пробу, должен был вызвать доверие публике и дать толчок изобретению. Я говорил изобретателю, что в теории сухая батарея превосходна, но на практике извините. И вот результат перед тобою. Прав ли я? Что скажешь ты на это, Вашингтон Гаукинс? Ты видел, как я два раза нажимал пуговку? И что же вышло? Резонно ли я говорил или нет? Вам и без того известно мое мнение о вас, полковник Селларс. По-моему, вы понимаете толк решительно во всем. Если бы тот человек знал вас так же хорошо, как я, то принял бы к сведению ваши слова и бросил бы к черту свою сухую батарею. Изволили звонить масса Селларс? — Нет, масса Селларс не звонил. — Так значит, это вы, масса Вашингтон? Я слышал звонок, сэр. — Нет, и мистер Вашингтон не звонил. Ах ты, господи, кто же тогда звонил? — Лорд Росмар! Старый негр всплеснул руками и воскликнул. — Экий я дурак! Опять позабыл это имя. Эй, Джинни, иди-ка сюда, ну поскорее, голубушка! Явилась Джинни. Сделай то, что прикажет тебе лорд, а я пойду вниз и стану заучивать эту фамилию. Как же, дожидайся, ты, кажется, спятил с ума. Зачем я стану исполнять приказания, когда позвали тебя? Да не все ли это равно, когда звонит звонок? Надо же кому-нибудь прийти, а старый господин сказал мне, «Ступайте вон и бронитесь лучше на кухне!» Голоса спорящих стали едва слышны издали, и тогда граф прибавил. «Чистая беда со старыми слугами, которые прежде были вашими невольниками и находились на положении друзей, и членов семьи, вот именно членов семьи!» а подчас Они даже разыгрывают роль хозяев дома, например, хоть бы эти двое. Они отличные люди, почитают и любят своих господ, преданы, честны, но черт их побери. Делают, что хотят, вмешиваются в разговоры, лезут, надоедают, просто убил бы их в другой раз со злости. Последние слова бессознательно сорвались у Селлорса с языка и, разумеется, не имели серьезного значения. Однако они натолкнули его на блестящую идею, впрочем, так случалось с ним на каждом шагу. «Ведь я хотел, собственно, послать за своим семейством, чтобы сообщить печальную новость», — спохватился хозяин. «Ну, для этого не стоит опять связываться с прислугой. Я сам схожу за вашими дамами». Когда он ушел, граф принялся обдумывать осенившую его богатую идею. — Да, — сказал он про себя, — когда мой способ материализации окажется несомненным, то я заставлю Гаукинса убить Даниэля с Джинни, и после того они сделаются послушнее, несомненно что материализованного негра легко загипнотизировать до такой степени, чтобы он перестал болтать всякий вздор. Это состояние можно продлить сколько угодно и изменять по произволу. Иногда слуга будет совсем молчаливым, иногда более разговорчивым, более деятельным, подвижным, смотря по надобности. это идея — первый сорт. «Надо постараться применить ее к делу посредством винта или чего-нибудь другого». Тут вошли обе леди с Гаукинсом, а за ними незваные негры. Хитрые бестии принялись сметать пыль и чистить мебель щетками, пронюхав, что у господ затевается что-то интересное. Селларс приступил к сообщению важной новости с необыкновенным достоинством и торжественностью, деликатно предупредив сначала дам, что их ожидает новый удар судьбы в то время, когда они еще не успели опомниться от недавней тяжкой потери. Потом он взял газету и дрожащими губами, со слезами в голосе, прочел описание геройской смерти Виконта. Это известие вызвало взрыв неподдельной горести и участия со стороны всех слушателей. Старшая леди заплакала, представляя себе, с какой гордостью узнала бы мать этого великодушного юноши о подвиге сына, будь она в живых, и как велико было бы ее отчаяние. Негры также взвыли, выражая свое одобрение и жалость с красноречивой искренностью и простотой, свойственными их расе. Гвендолин была тронута. Трагическое происшествие сильно подействовало на ее мечтательную натуру. Она восхищалась душевным благородством Виконта, которое, в связи с его знатностью, делало Берклея в ее глазах идеальным героем. Если бы ей удалось встретить такого человека, то она пошла бы ради него на все жертвы и не пощадила бы даже собственной жизни. Как жаль, что они не имели случая свидеться. Самой короткой встречи, недолгого разговора с такой возвышенной личностью было бы достаточно, чтобы облагородить характер Гвендулин, сделать ее навсегда недоступной для низких искушений, дурных мыслей и предосудительных поступков. — А найдено ли тело, Росмар? — спросила жена. — Как же? То есть, собственно, нашли много тел? Его труп должен быть в числе прочих, но они все неузнаваемы. Что же ты намерен делать? — Я отправлюсь на место пожара, признаю труп Берклея и отошлю его к убитому горем отцу. — Но, папа, ведь вы никогда не видали этого молодого человека? — Нет, Гвендолин. — А что? — Как же вы его признаете? — Я... Да, там сказано что все мертвые тела неузнаваемы. — Ну, я пошлю отцу одной из них. Какой уж тут выбор? Гвендолин знала по опыту, что если отец заберет что-нибудь в голову, то всякая попытка разубедить его будет напрасна. Кроме того, он не упустит случая появиться на месте печального происшествия в интересной и официальной роли близкого родственника погибшего Виконта. Поэтому дочь не сказала ни слова, пока Селлорс не потребовал корзинки. — Корзинку, папа, для чего она вам? — А может быть, я найду один пепел?